зашел к анабиозному саркофагу. Аппаратура работала, но все приборы показывали, что внутри лежит труп. Поднялся в свой кабинет, одел кольчурную рубаху, снял со стены меч, щит, вышел во двор. Разметил могилу под деревом, там декора любила сидеть в шезлонге, наблюдая, как он дрессирует лошадей. Мечом и щитом выкопал могилу вынес тела коры, завернул в свой рыцарский плащ, закопал, очистил от земли и вотнул холмик рукояткой вверх рыцарский меч.